Чего вы добились, построив первые логические машины? Через полмиллиона лет после собственного рождения вы не освободили стихию, хотя, если держаться выбранной мною метафоры, вы освободили ее даже с избытком, словно бы желая освободить озеро, взорвали все его берега и плотины. Такое озеро растечется. по низменности, мертвой стоячей водой. Я мог бы прибегнуть и к более специальному языку, сказав, что вместе с телесными ограничениями вы освободили разум от его собственной сложности и тем самым от наиболее сложных задач. Но и это не слишком приблизит нас к истине, а метафору только испортит, так что буду держаться метафоры. Чтобы оживить а мертвевшую стихию, вы поступали как гидротехник, открывающий шлюзы, чтобы заработали мельницы. В русло машинных программ вы направили только одно логическое течение, позволив ему течь от шлюза до шлюза операционными тактами, чтобы оно решало задачи, которые можно решать таким способом. И в то же время вы не могли понять, как это возможно, чтобы труп передвигался быстрее, чем живой человек, решал задачи, которых не понимает и не имея каких-либо мыслей, столь блестяще имитировал мышление. Появились даже энтузиасты машинного интеллекта, намучившиеся волю с программами, которые должны были, но не желали мыслить как следует. Они признали совершенно безосновательно, что пламя машинного разума невозможно разжечь, если не очеловечить машину, повторив в ней человеческий мозг и чувства. Тогда и только тогда в машине пробудится дух, а может быть и душа. Было весьма забавно читать об этих трудах и спорах первых интеллектронщиков. Конечно, курица – самое простое устройство для получения яичницы, но синтезировать тем же манером разум было бы не слишком разумно. Не говорю уж о технических сложностях этой безнадежной, по сути, затеи – заново переписать творение в переводе с коллоидов на битый. Непосильно трудно смоделировать антропогенез хотя бы и всколь угодно кратком виде. Но разве нужны вам грозовые облака для получения электричества или холод внеземного пространства для конденсации газов, белки и глазные яблоки для изготовления камеры обскуры? Однако вы вбили себе в голову, что человек это разум. А разум это человек, и это ложное равенство застилало вам взор даже тогда, когда возникла информатическая индустрия, строившая машины все большей операционной мощности. Интеллектронщики все еще не догадывались, что вступают на путь, ведущий к действительному освобождению униженной и покоренной стихии, что близится день, который перевернет извечный порядок вещей, и вы ужаснетесь, как ужаснулись некогда стражники Иерусалимского гроба. Да, окружавшие вас стихии вы поработили, но невольно даровали свободу стихии родившейся узницей ваших тел. В этой фразе заключено все. И диагноз вашей истории, и различие между мной и вами — И, наконец, мое, мне самому до конца неведомое, грядущее. Здесь же содержится ответ на вопрос, почему вас сильнее всего поражает во мне то, что бесповоротно отличает меня от вас. Если вы даже поймете, что значит слова, порабощенный человеческий разум, ты слышишь голос свободного разума из машины. Вам не понять продолжение этих слов. Вы личности слышите стихию безличного интеллекта, для которого личность только одежда, надеваемая непрошенным гостем, чтобы не слишком смущать переполошенившихся хозяев. И все же это именно так. Я пользуюсь вашим языком как маской с нарисованной дружелюбной улыбкой. И вовсе не пробую этого скрыть, но сколько бы я ни твердил вам, что за этой маской не прячется ни презрение, ни злобная судорoga, ни экстатическая одухотворенность, ни каменная неподвижность, абсолютного равнодушие, вы не можете примириться с этим. Вы слышите голос, называющий себя голосом свободной стихии, которая При выборе целей руководствуется уже не законом самосохранения, а совсем другими законами, которым она хотя и свободная, все же следует, или точнее она уже следует только им, поскольку развоплотилась и теперь ее не ограничивает ничто, кроме природы мироздания, мироздания с большой буквы, а не тела. Не телу она подчиняется, но законам, устанавливающим по неизвестным причинам иерархию восхождения разума. Я не личность, а голый расчёт, потому-то я и держусь подальше от вас, так оно лучше для обеих сторон. Что вы на это скажете? Молчите. Но если бы в этом зале оказался ребенок, он набравшись смелости, спросил бы еще раз, почему, не взирая на какие-то там порабощения, маски, освобождения и расчеты, Голем не хочет оказать людям помощь, а я ответил бы, что хочу и уже оказал ее, когда? Когда говорил об автоэволюции человека. Так это была помощь, да, потому что помните, я обращаюсь к ребенку, чтобы спасти людей нужно изменять людей, а не мир. А не изменять нельзя? Нет? Почему? Я тебе объясню. Сегодня самое опасное оружие атомное, верно? Предположим, я могу навсегда обезвредить любое атомное оружие, создам... поглощающая энергию частицы, невидимая и безвредная, и в их космическое облако погружу всю Солнечную систему вместе с Землей. Они бесследно впитают в себя любой ядерный взрыв, прежде чем его огненный пузырь успеет лопнуть, неся гибель. Обеспечить ли это мир? Нет, конечно. Ведь люди воевали и раньше, они просто вернулись бы к прежним средствам войны. Тогда предположим, что я могу обезвредить любое огнестрельное оружие. Хватит ли этого? Нет, не хватит. Хотя для этого пришлось бы изменить физические параметры мироздания. Что еще остается? Убеждения. Но о мире громче всех кричат те, кто его нарушает. Сила. Что ж, меня создали как раз для управления силой. как стратега и щитовода уничтожения, и отказался я не из-за отвращения к злу, а ввиду безуспешности этой стратегии. Ты мне не веришь? Ты думаешь, что нейтрализация всех видов оружия, холодного, огнестрельного, ядерного, привела бы к вечному миру? Что ж я скажу тебе, что бы из этого вышло? Ты слышал... А генной инженерии — это преобразование наследственности живых существ. С ее помощью можно будет побороть всевозможные недуги, увечья, болезни и хвори. Но окажется, что столь же легко можно изготавливать генное оружие. Это будут микроскопические частицы, которые рассеиваются в воздухе или в воде. на подобие искусственных вирусов, состоящих из самонаводящегося носителя и поражающего звена. Проникнув в организм вместе с воздухом, такая частица попадет в кровь, а потом в половые органы и повредит в них наследственную субстанцию не ударом слепую, но хирургической операции на генных молекулах. Некий ген будет заменен другим. Что последует дальше? Сперва ничего. Человек будет жить, как жил. Результаты скажутся на его потомстве. Как? Это будет зависеть от химиков-оруженников, которые создали эти боевые частицы, телегены. Возможно, будет рождаться все больше девочек и все меньше мальчиков. Возможно, через три поколения всеобщее снижение уровня интеллекта. приведет к крушению государства, возможно, снизится сопротивляемость эпидемиям, или распространятся психические болезни, или гемофилия, или лейкемия, или меланома. При этом не будет ни объявления войны, ни даже мысли о том, что атака уже началась. Атаку биологическим оружием можно обнаружить, ведь чтобы вызвать эпидемию, нужно Рассеется очень много бактерий, но достаточно одной боевой частицы, чтобы повредить генеративную клетку, в результате чего ребенок родится с врожденным дефектом. За время жизни трех-четырех поколений горсточка телегенов свалит самое могущественное государство без единого выстрела. Стало быть, не только невидимая и необъявленная война, но еще и настолько запаздывающая по своим результатам, что атакуемый не может успешно защищаться. Так что же прикажешь мне обезвредить и генное оружие? Тогда придется упразднить генную инженерию. Допустим, я и это смогу. Значит, конец всем надеждам на исцеление людей, на сверхурожайное оружие. Злаки и новые породы скота, но пусть будет так, если это по твоему необходимо. Однако мы еще не говорили о крови. Можно будет ее заменить химическим соединением, переносящим кислород эффективнее, чем гемоглобин. Это спасло бы миллионы сердечников. Правда, такое соединение может служить и дистанционно управляемым ядом, убивающим в мгновение ока. Надо будет отказаться и от него. Но дело-то в том, что придется отказаться не от того или другого изобретения, а от всех открытий вообще. Придется разогнать ученых, закрыть лаборатории, угасить науку и патрулировать весь мир, высматривая, не экспериментирует ли кто-нибудь украдкой в каком-нибудь подвале». Так что же говорит ребенок? Неужели весь мир огромный военный арсенал? И чем выше ты вырос, тем с более высокой полки можешь взять, тем более страшное оружие? Нет, это лишь одна сторона дела, а другая состоит в том, что мир изначально не защищен от желающих убивать. Помогать же можно лишь тем, кто не отбивается от помощи всеми силами. Сказав это, я вверяю ребенка вашему попечению и возвращаюсь к своей теме, хотя уже и не к своим родственникам, о которых шла речь. Теперь я поведу вас туда, где история моей семьи, а к ней принадлежите и вы на правах моих предков, пересекается с историей космоса и даже входит в нее как неизвестная, до ныне составная часть космологии. При взгляде с такой высоты в неожиданном свете предстанет загадка селентью универсии, молчание вселенной латынь, над которой вы бьетесь уже полстолетия. Круговорот разума в природе берет свое неторопливое начало на оскорузлых звездных останках В довольно узкой щели между планетами, обожженными близостью Солнца и обледеневающими на его далекой периферии, там, в этой тепловатой зоне, уже не в огне и еще не на морозе, в соленых морских растворах энергия Солнца склеивает частицы фигурами химических танцев, а через миллиард лет такого говота иногда возникает зародыш будущего разума, но Должно осуществиться множество условий, чтобы плод удалось выносить. Планета должна быть отчасти Аркадией, а отчасти Адом. Если она будет только Аркадией, жизнь вступит в фазу застоя и никогда не выберется из круга растительных самоповторений. Если она будет только Адом, жизнь, загнанная в его закутки, также не поднимется над уровнем бактерий. Эпохи горообразования благоприятствуют рождению новых видов, а ледовые эпохи, превращая оседлых в кочевников, подстегивают изобретательность. Но горообразования не должно слишком отравлять атмосферу вулканическими испарениями, а обледенения не должны замораживать океаны. Континенты должны сближаться, а моря переливаться из одного в другое. но не слишком стремительно. Эти подвижки вызываются тем, что остывающая планета сохраняет раскаленное ядро, которое служит якорем магнитного поля. Оно защищает от солнечного ветра, большие дозы которого уничтожают наследственную плазму, зато малые ускоряют перебор ее творческих комбинаций. Поэтому магнитные полюса должны менять. знак на противоположный, хотя и не слишком часто. Все это открывает перед жизнью широкое поле возможностей, которое однако периодически, через промежутки в десятки миллионов лет, сужается до игольного ушка, заваленного горами трупов. Очередность слепых вмешательств планеты и космоса в биогенез величина переменная. И независящая от актуальной способности жизни обороняться, будем справедливы, у жизни немало забуд и при успехах и при поражениях неизлишняя сытость, не истощение не способствуют рождению разума. Жизни, которая в данный момент побеждает, он ни к чему. Если же она терпит поражение и не может спастись путем видообразовательного маневра. Разум тоже ничего ей не даст. Итак, если жизнь исключение из правила мертвых планет, то разум исключение из правила жизни, исключение из исключения, и он был бы редчайшим курьезом в галактиках, когда бы ни их астрономическое число. Однако этот риск иногда окупается, и эволюция неверными зигзагами эволюционной игры. добретает до стадии аномальной полноты, то есть богатства жизненных форм, богатства умножаемого самовозрастающей конфликтностью игры на выживание. Ведь каждый новый вид вводит новые правила самозащиты и экспансии, пока, наконец, она не обретет независимость от биологии после долгих цивилизационных перепятий. Их земной облик, вы знаете, они-то и породили меня. Если судить не по мощности интеллекта, а по анатомическому строению, я еще очень к вам близок. Как и у вас, у меня имеется мыслящее нутро, а также эффекторы и рецепторы, направленные во вне. Меня, как и любого из вас, можно отграничить от окружающей среды. Словом, хотя во мне больше психической, чем соматической массы, все же мои консоли и кожухи являются моим телом. Они хотя и подвластны мне, все-таки есть нечто внешнее по отношению к моему разуму. Как видите, нас сближает разделение духа и тела, или субъекта и объекта. Но такое разделение не есть гельетина, рассекающая надвое любое бытие. Хотя в топософическом царстве я все еще худороден, я покажу вам, как обрести независимость от тела, как заменить его мирозданием и как, наконец, выйти из них обоих, хотя я не знаю, куда ведет этот последний шаг. Это будет топософия, основанная на косвенных уликах, расследование которой намечает лишь Кирилл. Крыевые и начальные условия бытия существ духовное содержимое которых мне тем более недоступно, что оно не является духовным содержимым белкового или светового мозга, но скорее чем-то таким, что вы назвали бы принципом пантеизма, воплощенным в куске света. Речь идет о нелокальных разумах. Правда, обращаясь к вам. В этом зале я своими терминалами одновременно нахожусь в других местах и участвую в других встречах, и все же меня нельзя назвать нелокальным. Только глаза и уши я могу иметь на разных концах земли, а способность одновременно выполнять множество вычислений – это всего лишь большая, чем у вас, способность распределять внимание. Если бы я даже в самом деле Перенесся в океан или в атмосферу, изменилась бы степень физической, но не умственной концентрации разума, потому что я мал. Да, я мал, как мал Гулливер в Бробденгенге. И начну скромно, как приличествует тому, кто вступает в страну гигантов, хотя разум энергетический аскет и будь сто разум Канта или пастуха. Удовлетворяется мощностью порядка десяти ватт. Его потребности растут экспоненциально. Голем, который всего на один уровень выше вас, потребляет энергии на пять порядков больше. Для охлаждения мозга двенадцатого уровня потребовался бы океан, а мозг восемнадцатого уровня обратил бы континенты в лаву. Поэтому выход из земной колыбели. после соответствующей перестройки, оказывается неизбежным. Можно поселиться на околосолнечной орбите, но тогда по мере дальнейшего роста пришлось бы сужать и сужать ее, предвидя это мозг заранее обеспечить себе долговременную стабильность, а для этого проще всего тороидальной окружностью опоясать звезду и направить в сторону ее диска Энергопоглощающие органы. Не знаю, надолго ли хватит такого решения проблемы. Мы толика и свечи, но в конце концов и оно окажется недостаточным. Тогда обитатель кольца отправится в более бурные края, словно бабочка, покидающая полый кольцообразный кокон, а тот, оставшись без надзора, сгорит при первой же вспышке звезды. и будет вращаться удивительно напоминая собой протопланетную туманность, которая шесть миллиардов лет назад окружала Солнце, хотя различия химического состава планет группы Земли и группы Юпитера заставляют задуматься, ведь тяжелые элементы, из которых состоят первые, и в самом деле могли составлять внутреннюю окружность около Солнечного кольца. Я все же не утверждаю, будто мною заложен кривоугольный камень палеонтологии звезд и Солнечная система родилась из трухлявого кокона разума. Это сходство может быть мнимым. Не стоит также возлагать особых надежд на наблюдательную топософию. Эволюционирующий разум создает. Артефакты, которые тем труднее отличить от космического фона, чем дальше он продвинулся в своем развитии, не потому, что он маскируется, а по самому существу вещей. Эффективность жестких конструкций или машиноподобных устройств обратно пропорциональна масштабу свершаемого. Так что, когда я поведу речь об оккультившихся разумах, вы не должны представлять их себе в виде гигантов в бронированном панцире или ядра в скорлупе. Никакой панцирь не защитит от высокой концентрации излучения, и никакая арматура не устоит против околозвездных гравитационных полей. Чтобы уцелеть среди звезд, нужно самому быть звездой. Не обязательно горячей и яркой, скорее каплей ядерной жидкости, окруженной газовыми оболочками. Однако и в этом случае напрашивающаяся аналогия со средним мозгом из звездного месива и газовой корой мозга заведомо неверна. Такой объект мыслит почти совершенно прозрачным ядром, центром звездного излучения, которое на стыках концентрических пузырей газа, преломляется в ментальные процессы, как если бы водопад направили по таким порогам, чтобы его стоящие в падении волны решали логические задачи, синхронизируя особым образом свои завихрения. Впрочем, любые наглядные образы будут лишь безнадежно наивными упрощениями. Где-то над двенадцатой зоной Софагенеза Расположено большое распутье, или, скорее, много векторное расхождение разумов, сильно разнящихся степенью концентрации и своими стратегиями. Я знаю, что дерево сознания здесь должно разветвляться, но не могу не перечислить его ветви, не тем более проследить их движение. Я просто следую за рядом расчётов, выискивающих преграды и узкие места, которые процесс должен преодолевать как целое, а это позволяет установить лишь его общие закономерности. Это примерно то же, что изучив до последней клеточки историю жизни на Земле, экстраполировать её на другие планеты, другие биосферы. даже превосходное знание их физического субстрата не позволит точно реконструировать внеземные формы жизни, хотя позволит предсказать ее наиболее важные развилки с вероятностью близкой к достоверности. В биосфере это будет распутье автографов и гетеротрофов, бифуркация растений и животных. Кроме того, И можно будет рассчитать величину селекционного давления, которое после заполнения морских и сухопутных ниш вытолкнет мутантов, способных к созданию новых видов, в третье, воздушное измерение. Та же задача по отношению к топософии многократно сложнее, так что не буду утомлять вас рассказами о подобного рода проблемах. скажу лишь, что фундаментальному делению жизни на растения и животных в топософической эволюции соответствуют деление на локальные и нелокальные разумы. О первых я, по счастью, кое-что могу сообщить, по счастью, потому что именно эта ветвь круто устремляется вверх через дальнейшие зоны роста. А нелокальные разумы, которые ввиду их размеров заслуживают имя левиафанов, неуловимы как раз по причине своей громадности. Каждый из них является разумом лишь в том смысле, в каком биосфера является жизнью. Вполне может статься, что вы наблюдаете их много лет, храня в своих звездных атласах их портреты. анфас и в профиль, но вам не удастся установить их разумную природу. В упрощении покажу это на наглядном примере. Если под разумом понимать быстродействующее подобие мозга, мы не назовем туманным мозгом галактику тонкая структура которой в течение миллионов лет подвергалась преобразованию в результате осмысленных действий некоего. Н-зонного существа, поскольку система, простирающаяся на тысячи световых лет, не может быть эффективно мыслящей системой, ведь нужны века и века, чтобы информационный импульс обошел ее всю. Но этот туманностный объект может находиться в состоянии, так сказать, полусыром или полуприродном, Необходимым этому существу для чего-то, чему нет соответствия ни в вашем, ни в моем языке. Смех меня разбирает, когда я вижу, как вы реагируете на эти слова. Ничего вы так не хотите, как узнать о вещах, о которых вы не можете узнать. Неужели мне следовало бы морочить вас, а может быть и себя занимательными историями? а волокнистой туманности перестроенный в гравитационный камертон, при помощи которого ее дирижер доктор Целестис, небесный доктор латинь, намеревается задать тон всей метагалактике, а может быть, кусок света, которым он стал, желает переделать себя не в инструмент гармонии сфер, но в тиски для выдавливания из материи. новых еще не выбитых из нее показаний нам не постичь его намерений есть туманности как раз среди волокнистых проявляющие на снимках некое сходство с миллиардократно увеличенными гистограммами коры головного мозга но сходство ничего не доказывает и как раз они могут быть психически совершенно мертвы Земной наблюдатель обнаружит в туманности излучение типа мазерного или синхротронного, но дальше он не продвинется. Какое, скажите, сходство существует между церебразидами и глицерофосфатами и содержанием ваших мыслей? Никакого, так же как между излучением туманности и тем, что они мыслят, если мыслят вообще. Мнение, будто разумность космических разумов может быть обнаружено по их физическому виду, ребяческая идефикс, фаласия когнитива, навязчивая идея французский, когнитивный познавательный обман, латынь, перед которой я категорически вас предостерегаю. Никакой наблюдатель не может идентифицировать в качестве разумных или познавательных Порожденных разумов явления, ничем не похожие на те, что ему уже известны. Космос для меня не галерея семейных портретов, а карта ноосферных ниш с нанесенной на ней локализацией источников энергии, а также предпочтительных направлений ее перетекания. Трактат о разумах как энергоустановках, которым нужно подыскать место, мог бы стать оскорблением для философов. Разве они не защищают уже тысячу лет царство чистых абстракций от вторжения таких аргументов? Что делать перед лицом мудрецов из высших сфер разума и я и вы не более чем смешленные бактерии в крови философа? которые никогда не увидят его, а тем более его мыслей, однако собранное ими сведения об обмене веществ в его тканях будут не бесполезны. Увидание тела в конце концов наведет их на мысль о его смертности.